Глава 19. Как же она не вовремя. Мне просто необходимо побыть одной, переосмыслить полученные знания и эту новую реальность, в которую меня буквально швырнули. Я — черный феникс, враг драконов. Нет-нет, тут явно ошибка. Этого не может быть, потому что просто не может быть. Их ведь всех уничтожили. К тому же это случилось тысячи лет назад. Эй, ты чего? Отвлек голос Эльзы передумала что ли она удивленно смотрела на меня я обнаружила что так и стою столбом посреди комнаты да еще мотаю головой с такой силой что все волосы растрепались а к щекам прилила кровь нет просипела пересохшим горлом не передумала не надо вызывать подозрений пусть все идет своим чередом на деревянных ногах я подошла к свободному стулу и села хорошо высокомерно кивнула эльза Раскрой ладони и сосредоточься на своей силе, почувствуй ее. поняла?» «Да». Я была уверена, что ничего не получится, но все же сделала, как она сказала. Несколько минут мы просидели в полной тишине. Точнее, Эльза недовольно сопела, а я пыталась найти в себе то, чего там нет и никогда не было. В голове крутилась назойливая мысль. «Айзен, что именно и как много он знает?» Он видел мой медальон, узнал его, в этом я больше не сомневалась, поэтому и принес мне тетрадь. Обменял информацию на информацию. Так может, я никакой не феникс, а все дело в медальоне? Это тот самый уничтоженный артефакт, который каким-то немыслимым образом попал к моей маме. Это уже больше было похоже на правду. Фантазия тут же нарисовала хронологию возможных событий. Пока драконы уничтожали фениксов и разоряли их города, Кто-то присвоил себе парочку артефактов. Это вполне мог быть кто-то из чешуйчатых победителей очень даже логичная версия. Артефакт хранили в семье много веков, а может, он был утерян и случайно найден моей мамой или ее предками. Но в любом случае достался мне. Только есть одна неувязочка. Если все дело в медальоне, значит, он не блокирует мою магию. Ее просто нет. Он помогает видеть чужую и использовать ее. А значит, когда я сломала замок в туалете, то просто сломала чужое заклинание. Но это значит, врата ошиблись? Они приняли силу артефакта за мою собственную? Что ж, похоже на правду. Ведь тогда ясно, почему на распределении никто не понял, какая у меня сила. Ее ведь просто нет. Я рассмеялась. Смех вышел резким и вызвал у Эльзы еще один удивленный взгляд. «Что я сказала смешного?» Она поджала губы. «Ничего, это нервное. Ты даже не пыталась сосредоточиться!» Возмутилась она. «Я просто трачу время. Ты никогда не сможешь колдовать!» Я опустила взгляд на свои руки, перешла на магическое зрение и с удовлетворением отметила вспыхнувший разными красками мир. Нити стихии сверкали и вибрировали вокруг меня, словно тонкие паутинки на солнце. Так и хотелось потрогать их, а мои руки были пустыми. Ни малейшего намека, что во мне есть какая-то магия. Если так, то у меня большая проблема. Практику я провалю. Хотя еще оставалась надежда, что я ошибаюсь. «Помнишь, ты говорила, что на мне может быть блок? Что нужно, чтобы его сломать?» Тихо спросила я Эльзу. «Откуда мне знать? Я знаю только, что ты должна быть сильнее того, кто его наложил». Возмущенно фыркнула Эльза. «Но ты, похоже, настолько безнадежно что никогда его не сломаешь». Во рту стало горько, внутренности словно обожгло кипятком. Это была злость, всколыхнувшаяся в ответ на слова Эльзы. Цветные пятна вокруг подернулись мглой. Мне захотелось зачерпнуть эту мглу, полные руки, и выплеснуть в лицо Эльзы. А та продолжала меня оскорблять. «Ты просто бездарность, тупая деревенщина, обуза, которые которую мне навесили, непонятно за что». Горечь во рту стала сильнее, и жар внутри тоже. Злость накатывала темными волнами. Слова Эльзы ввинчивались мне в уши, а я до боли в глазах вглядывалась в свои руки. Внутри росло и ширилось одно единственное желание. С каждым словом, вылетающим изо рта Эльзы, оно становилось все нестерпимее. Заткнуть ее, сделать так, чтобы она подавилась своими словами. Бесполезное. Эльза взвизгнула и вскочила, потому что мои ладони вдруг задымились дым повалил внезапно густыми черными клубами и прямиком ей в лицо что это заверещала она едва не роняя стул как ты это сделала сосредоточилась как ты и сказала прошептала я стараясь не дышать на свои дымящиеся ладони это было что то волшебное неужели у меня наконец получилось хоть что то однако радость была недолгой дым быстро заполнил всю комнату так что мы с эльзой перестали видеть друг друга Я первой сообразила, что нужно открыть окно, и побежала к нему. А ладони продолжали дымиться. «Прекрати!» — закричала Эльза. «Перестань! Останови это!» В ее голосе слышались истеричные нотки. Но я не знала, как остановить этот дым. Его было так много, что пришлось слепой обшаривать рамы. Наконец, с третьей попытки, я нащупала шпингалет и распахнула окно. В комнату ворвался свежий воздух. Я перегнулась через край, ловя воздух ртом. Рядом грудина груди на подоконник упала Эльза. Она выглядела как рыба, резко вытащенная из воды. Те же безумные глаза, едва не выскакивающие из орбит. И тот же открытый рот. Я даже не поняла, когда дым пропал. Просто вдруг обнаружила, что его нет. Мы с Эльзой переглянулись. Она резко спросила. «И что это было?» Я пожала плечами. «Ты мне скажи, ты же здесь самая умная. Я не учила тебя дым вызывать. Ты должна была вызвать крошечный огонек так что не надо все сваливать на меня». Я посмотрела на свои руки. Они выглядели как всегда, ничего необычного. Даже не верится, что минуту назад они были похожи на две дымовые шашки. «Знаешь», — пробормотала Эльза, с подозрением глядя вглубь комнаты. «Что-то с этим дымом не так». Я внутренне напряглась. «В смысле?» «Понюхай». Она ткнула мне под нос рука в своего платья. «Это еще зачем?» — опешила я. «Нет запаха Гарри. «И что?» «А то, это был не настоящий дым. Иначе почему мы не задыхались и глаза не слезились?» В ее словах была логика. «Нет ни запаха, ни следов копоти», — продолжила Эльза. «Обычный дым не мог исчезнуть бесследно за пару мгновений. Его было очень много». Она подошла к стулу, на котором сидела до этого, сдернула с него свой платок, провела им по столу и продемонстрировала мне. Платок был белоснежным. Я почувствовала острое желание защититься. Инстинктивно сложила руки на груди и спросила. «Тогда что это было, по-твоему?» Внутри все замерло в ожидании ответа. Эльза бросила на меня странный взгляд, будто сомневалась в чем то Потом вздёрнула нос. «Откуда мне знать? Вот сейчас пойду и спрошу у куратора». Она двинулась к выходу. У меня по спине скользнул холодок. А вдруг этот загадочный дым свяжет меня с черными фениксами? Что тогда будет? Проверять не хотелось. Тем более, что медальон уже несколько секунд сигнализировал об опасности. «Нет, подожди!» — крикнула я раньше, чем Эльза положила руку на дверь. «Чего ты хочешь?» Она обернулась со сладкой улыбкой. «Доклад по истории. А даже завтра перед первой парой. Надеюсь, мы друг друга услышали?» «Да», — промямлила ясникая. Все же она меня подловила». «Вот и отлично!» Эльза ушла, а я села обратно за стол, но учеба на ум не шла. Медальон оставался холодным, словно угроза никуда не исчезла. Время до ужина неуклонно сокращалось, а я все сидела, зажав голову руками и глядя в стол, будто могла найти там ответ. Сегодня на меня столько вылилось, что уже невозможно было понять, где правда, где невинная выдумка, а где ложь. Я бы перечитала то, что было в тетради Айзена, но это невозможно. Оставалось лишь вспоминать по крыпицам и пытаться хоть как-то соотнести ту информацию с тем, что сейчас происходит со мной. Но собрать в кучу весь этот пазл не получалось, что-то не сходилось. Раса фениксов была уничтожена так давно, что они уже никто и не помнит. Даже в мифах и легендах нет никаких упоминаний, об этом позаботились драконы. Только королевский род Ленормана хранит крохи знаний. Интересно, зачем? Впрочем, это неважно. Гораздо интереснее то, что между мной и гибелью фениксов лежат тысячелетия. Значит, я никак не могу быть одной из них. А вдруг время в наших мирах течет не одинаково? У них тут тысячи лет прошла, а у нас всего год или десять. От усиленных мыслей у меня даже зубы заныли. Застанав от бессилия, я уронила голову на стол. «Да пропади оно всё пропадом! И фениксы эти, и драконы, и весь этот мир вместе с Эльзой!» За спиной скрипнула дверь. Я даже не стала смотреть, кто там пришел. «Ну что?» — прозвучал голос Арики. Судя по тону, она была в хорошем настроении. «Как успехи?» Все просто ужасно!» — уныло вздохнула я. Эльза сказала, что если я напишу ей доклад по истории, то она поможет мне с практикой. «И ты согласилась?» Подруга села напротив меня. «Думаешь, она оставила мне выбор? Но сегодня у меня получилось самой создать дым?» «Ой, кажется, об этом лучше молчать». Я подняла голову и посмотрела на Арику. У той подозрительно блестели глаза, на щеках был румянец, а губы казались припухшими. «Ух ты, здорово! Я за тебя рада! Покажешь?» — прощебетала подруга, явно думая о чем то своем. Я прислушалась к медальону, он молчал. Точнее, украшение так и не нагрелось после ухода Эльзы, металл по-прежнему холодил кожу. Но на вопрос Арики никак не отреагировал. Я сочла это замолчаливое согласие. Выставила руку вперед, сконцентрировалась, как делала до этого. Напряглась так, что вздулась вена на лбу. И ничего, на моей ладони даже крошечного дымочка не появилось, как бы я ни старалась. Ничего, Арика махнула рукой. В следующий раз получится. А я сегодня такое видела. Сайрус участвовал в спарринге с самим магистром Рудгером. У меня от отчаяния глаза защипала. Неужели Эльза обманула? Может, это не я, а она создала тот дым? Накатило такое острое чувство разочарования и обида, что захотелось вскочить и закричать, но я даже не двинулась с места, продолжая таращиться на свои руки. Ну, пожалуйста, хотя бы один крошечный дымочек. В какой-то момент мне показалось, что пальцы подернулись дымкой. Сердце радостно застучало, но через миг я поняла, что это всего лишь слезы на глазах. «Это же лучший фехтовальщик Империи!» — продолжала тараторить подруга. «Говорят, сам король Артред с трудом его стать преподавателем в Академии. Он так загонял Сая, что тот весь потом покрылся. А какие у него мышцы! Ой, ты что, плачешь?» Я громко всхлипнула. «Ох, только бы не разреветься!» «Успокойся!» — Арика вскочила и, обойдя стол, обняла меня. Я уткнулась носом ей в живот. «Ну, подумаешь, не получилось делов-то. В другой раз получится». «Ты не понимаешь». Снова всхлипнула я. «Кажется, Эльза меня обманула. Наверное, тот дым ее рук дело. А я решила, что сама его сделала». «Вот так и верь аристократам», — вздохнула подруга. «Ладно, идем на ужин». Я молча пошла за ней, но не могла отделаться от мысли, что Эльза меня просто использовала. Тем более, уж очень довольной она выглядела, когда уходила. За ужином Сай сел рядом с Арикой, а с моей стороны пристроился Зигурд. Парни что-то спрашивали, Арика отвечала, а я молча смотрела в тарелку. На душе был полный бардак. До самого отбоя все валилось из рук. Мне не с кем было посоветоваться, некому рассказать о своих домыслах и подозрениях. Потому что каждый раз, как эта мысль возникала, холод медальона усиливался. Это был явный намек, что надо держать язык за зубами. И как в таком состоянии за Эльзу доклады писать? «Раз она тебя обманула, то ты ничего ей не должна», — сказала Арика, глядя, как я вздыхаю над пустым тетрадным листком. «Ложись спать, уже поздно». «Ты права, пусть сама пишет». Я с облегчением захлопнула учебник. «Хорошо, что мой доклад готов еще со вчерашнего дня». Забравшись в постель, я долго крутилась. В голову Айзан в облике Яра и Яр в облике Айзена ухмыляющаяся Эльза с коробочкой запрещенной пудры в руках, плачущая Фасилия, гневно сверкающая глазами Меркула. А потом все укутал густой черный дым, взявшийся из ниоткуда. «Таша! Таша, вставай, мы проспали!» Кто-то тряс меня за плечо и кричал в самое ухо. Я открыла глаза, поморгала, фокусируя взгляд на лице, которое маячило передо мной. «Ну ты и дрыхнешь!» выдохнула Арика, прекращая меня трясти. «Как убитая!» «Доклад!» — вспомнила я и вскочила. «Сколько времени!» Стрелки на хронометре указывали, что завтрак уже начался. «Да забудь ты про доклад!» Арика швырнула в меня одеждой. «Собирайся, я убежала, возьму нам те слоеные булочки, а то опять не достанется». На завтрак в академии подавали очень вкусную выпечку, но ее разбирали в мгновение ока. Студенты из бедных семей просто скидывали булочки в свои безразмерные сумки, чтобы тайком есть на занятиях или в общаге. Так что опоздавшим мало что доставалось. Наверняка руководство знало об этом. На стенах столовой даже висели предупреждения, что выносить еду нельзя. Но когда и кого? Останавливали запреты. Мы с Арикой тоже подворовывали еду. Слойка с повидлом, съеденная между парами, почему-то казалась вкуснее, чем та же слойка, съеденная в столовой. Так что я быстро собралась и побежала за Арикой. Мы столкнулись в дверях в столовой, причем она уже выходила оттуда с довольным видом. Ну, выдохнула я. Она показала пальцами: все прекрасно. Но тут ее лицо изменилось. Эй, Синичкина! Окликнула меня та, кого я хотела видеть меньше всего. Пришлось обернуться. Позади стояла Эльза в окружении своих подружек. Где мой доклад? – спросила она. Там же, где моя магия. Резко ответила я. «Не поняла». Глаза Эльзы сузились. «С твоей магией все в порядке. Ты вчера всю комнату задымила». А повторить не смогла, так что извини. Я развела руками. «У меня не было времени на твой доклад. Тренировалась весь вечер». Эльза шагнула ко мне. «Да как ты смеешь?» Почти прорычала она, стискивая кулаки. «Мерзкое отребье». Я хотела отступить, но за спиной была Арика, а тут еще и подружки Эльза оказались с боков и буквально зажали меня. Эльза грудью надвинулась на меня. «А ну, давай сюда сумку!» Она схватила ее за ремень и дернула. «Раз не сделала мне доклад, то отдашь свой!» Разумеется, я ничего отдавать не собиралась и вцепилась в свою сумку изо всех сил. Несколько секунд, пыхтя от натуги, мы пытались вырвать сумку друг у друга, пока нас внезапно не растащило в разные стороны воздушным потоком. «Хватит, Дормер!» — прозвучал ленивый голос. Мы обе в ярости оглянулись на того, кто посмел вмешаться. Это был Эльсанир. Принц стоял в нескольких шагах от нас и с необычайным вниманием рассматривал свои идеальные ногти. Рядом с ним была и вся свита. «Но она!» — воскликнула Эльза. «Я сказал, хватит! Не позорь свой рот!» Голос принца не изменился, но Эльза внезапно позеленела. Эльсонир направился дальше и даже не глянул на меня. А я не стала терять удачный момент. Кивнула Арике, и мы вместе поспешили прочь из столовой. «Ты еще пожалеешь об этом!» Услышала я шипение Эльзы. Оно придало мне скорости.